14. К такому повороту я не совсем был готов. Честно говоря, я сомневался, что даже с подкупом удастся пробить себе доступ в город монстров. Как-то больно быстро Ралк сменил свою риторику, и с чем это связано, я не понимал. Впрочем, Дариному Варану на клыки не смотрят. Мы свернули наш лагерь и обновили на всякий случай бафы и магические защиты. После чего двинулись следом за Ралк Дун Инг. Вместе с Воки Гаттри. Василиск разрезал высокую траву северной части этажа, словно ледокол. Двигался монстр слегка странновато. Отталкивался задними мощными лапами, но в то же время двигал длинным хвостом по Змеиному. Мне казалось, что для такого способа передвижения он должен полностью припасть к земле. Однако Василиск и без этого дефилировал достаточно быстро. Вскоре показался все разрастающийся перед нами старый бастион темно-грязных цветов, разрушенные остатки некогда центра местной линии укреплений. Лишь подойдя совсем вплотную, мы смогли увидеть, что у входа дежурила парочка гоблинов высокого левла, чей окрас сливался с цветом стены. Похоже, они использовали какой-то специальный навык скрыта. Монстры поворачивали в нашу сторону головы, но выражения их лиц были нам недоступны, из-за скрывающей весь их силуэт мимикрирующей окраски. «Люди со мной!» — прошипел Ралк мимоходом. Мы прошли через высокий прямоугольный проем и резко оказались в полутемном заваленном хламом зале, колонны в котором сложились словно домино друг на друга, но не все рухнули на пол. Некоторые застыли в такой опасной на вид позиции, накренившись и прислонившись к собрату. вслед за василиском мы прошли под одной из таких колонн после чего начали спускаться вниз по узкой каменной лестнице я активировал светляк и подвесил над своей головой поскольку становилось все темнее рал то ли хорошо видел и при таком скудном освещении то ли просто знал дорогу наизусть проход вскоре перешел в горизонтальную плоскость напоминал какой то секретный ход который нередко строят в замках влиятельных господ на случай побега либо отправки пехоты в тыл неприятелю. Наши сапоги гулко стучали по каменному полу. В проходе дул холодный пронизывающий ветер, словно бы говорящий, что нам по ту сторону не рады. «Одумайтесь, глупцы!» Затем мы стали подниматься по крутой лестнице наверх. Ралк обратил наше внимание на стены. «Видите, сколько осталось прочности!» «И действительно!» Когда я провел базовую оценку, интерфейс показал мне, что у стен осталось мало ХП. Таким образом, мы обеспечиваем защиту от нападения людей. В случае штурма проход будет обрушен. Вы не боитесь потерять связь с Туманным бастионом? Это постоянный проход, а не временный, как и обычные витые лестницы между этажами. Подземелья со временем восстанавливают обрушенные проходы. Спустя небольшое количество времени мы вышли в мрачное подземное каменное помещение, где в кости резали трое высоких серых огров. Четвертый же следил за проходом. — Кого это вы привели, старейшина? — Ответственность. За людей я беру на себя. Огр почесал затылок, но не стал строить припом. Троица, игравших в кости монстров, проводила нас удивленным взглядом. «Да, похоже, нам будет сложно затеряться в толпе в крангосте. В следующих помещениях мы мельком заметили еще около десятка разных монстров, чьей задачей, по-видимому, являлась охрана прохода между этажами. Спустя несколько минут мы вышли из подземных переходов наружу из полуразрушенного строения. Картография мне услужливо поведала. «Заброшенный форпост». Уровень одиннадцатый. Карет. Странная нумерация этажа. Ну да и рандом с ним. Местность походила на какие-нибудь холмистые прерии. Полупустынный пейзаж с рыжей землей и песком, растущими кустами и чахлыми деревцами. Местами встречались нагромождения красноватых камней и бьющие из-под земли ключи. Вокруг воды появлялся настоящий оазис из густых зарослей и высоких деревьев, которые весьма активно срубали копошащиеся элитные монстры. Также мы заметили по пути и обычных мобов этажа, высоких огров и железных волков. Обитали они также небольшими отрядами или стаями и состояли из монстров разных классов. С волками мы познакомились поближе, поскольку одна пачка выбралась близко к дороге, и мы их сагрили. В сложности монстров 11 этажа несмотря на свою новизну, не составили вообще никакой. Часть железных волков, что забавно передвигалась на задних лапах, часть на всех четырех конечностях, как обычные псовые. Спустя полчаса пути мы достигли первых жилых построек. Я все еще подсознательно ожидал, что местные обыватели будут иметь возделываемые поля или хотя бы небольшой огород для прокорма. Однако класса крестьян в подземелье, по сути, не существовало. Нет, семена на этажах находили. Той же пшеницы, к примеру, из которых делали муку и пекли хлеб. Культуры выращивали на небольших участках, но не в промышленных масштабах. Поскольку выращенная продукция уже либо не давала семян вовсе, либо приносилась небольшим шансом. Аналогично и с животноводством. Оно в подземелье отсутствовало как класс, а все мясо выпадало из монстров. Авантюристы питались хорошо. Да и для собирателей оно было не сильно дороже хлебного каравая. Ну и еще одним немаловажным способом добычи пищи являлась рыбалка. В здешних прериях с водоемами было туго. Но мы видели издали, как возле прудиков в оазисах толпятся желающие порыбачить. Дома в Крангасте возводили в основном из добываемого здесь же красного камня или красной глины. Климат на этаже был вполне комфортным для проживания. поэтому строить утепленные строения не требовалось. Хотя мы пока не знали, насколько холодные здесь ночи. Архитектура монстров показалась мне инопланетной, потому что, в отличие от прямоугольных людских построек, нелюдь предпочитала возводить округлые сооружения. Виднелись местами натуральные полусферические постройки. Но в основном дома монстров представляли из себя вытянутые эллипсы с глиняными красными стенами, деревянными балками и дощато-соломенной крышей. где проживало сразу несколько семей. Или одна стая. Не слишком понятно, как у них тут устроена базовая ячейка общества. Зажиточные монстры строили себе и пару этажей из рыжих каменных блоков с глиняной черепицей, но и здесь во всем старались придать округлые формы. Даже входы в помещение выполнялись в виде овала. Для такого ведь нужно недюжинное мастерство в строительстве. Прямые линии сделать проще, чем скругленные. Впрочем. На ровность местные архитекторы особо внимания не обращали, так что многие стены или крыша шли волнами. На улицах было немало голозады да и ребятни разных видов монстров. В основном огры и волки, которые обитали на этаже и в качестве обычных монстров. А также кобальды, гоблины, немного орков и василисков, представители кошачьих и земноводных. Прочие монстрорасы встречались скорее в единичных экземплярах. Как ни крути, но становилось понятно, почему люди и монстры разделились. Слишком они от нас отличались. Даже зверолюды смотрелись просто волосатыми человеками со звериными ушками и хвостом. У монстров же скорее были не лица, а морды. Слишком отличающееся телосложение или другие странные признаки. Крангаст не имел окружающих город крепостных стен, как и Танрок, Но своего аналога замка Карстейна в центре не было видно. Похоже, правители надеялись, что людей удастся не пустить на этаж, обвалив проходы. «Люди! Лысые! Человеки! Лысые в городе!» — кричали там вслед эти чертовы инопланетяне. И чего сразу лысые? Гоблины и огры тоже не особо волосатые. Взрослые останавливались, тыкали пальцами и смеялись над нами. Некоторые грозили кулаком и бронились, но не решались напасть в присутствии старейшины. Детеныши гомонили и стайками увязывались следом, так что со временем их набралось с полсотни особей. Ралк привел нас к большому двухэтажному овальному зданию, где, судя по всему, обитали монстры волчьего племени. Ходили они на задних лапах, немного переваливаясь с ноги на ногу при движении. Мы остановились на площади перед строением. «Позовите Серого гроднака! проговорил Василис громко. Вскоре из здания вышел матерый волчара с сероватой шерстью, 31 уровня. Он был экипирован в доспехе среднего класса брони, за исключением снятого шлема, сапог и перчаток. Последние два, как я заметил, волки не носили. Здоровый шрам пересекал его морду наискось. Позер. Ведь шрамы, как и другие критические травмы, могут убрать целители. Сомневаюсь, что у монстров нет жрецов. «Кого ты прорывел в город, морда чешуйчатая?» — прорычал Серый Гроднок. «Ты наверняка слышал про них, старейшина волков. Люди изъявили желание сотрудничать с Крангастом. Из-за них погибло несколько моих волков. Пускай они не были примерами для подражания. И ты думаешь...» «Что я так просто позволю им остаться в городе?» На автомате я ознакомился со статусом монстра и малость прифигел. «Ты ведь сам из Ордена Паломников, Гроднок», — заявил Василиск. «И действительно, у волчары в достижениях красовалось не что-нибудь, а наставник паломников». «Среди паломников людей полно мусора», — с убеждением произнес Гроднок. «Может, стоить познакомиться, а не судить сгоряча, старейшина?» «Твоя правда, Ралк! Эдуард Зимин! Ты ведь главный!» Гроднок подошел ко мне вплотную и обнюхал. Вблизи монстр выглядел еще внушительнее. Выше меня на голову, шире в плечах. Под доспехами среднего класса, шерстью и толстой шкурой перекатывались заметные мускулы. Из пасти торчало два желтых клыка сантиметров пять длиной. Кажется, что такими горло прокусить можно, и со всеми местными игровыми условностями. Зверюга. «Зачем явились в Крангаст? Говори правду!» — ощерился он. «Получить достижение, выполнять задания, торговать, наладить сотрудничество с монстрами в целом. Я не видел особого смысла отпираться». К тому же огромная волчья морда в шаге от тебя значительно повышала словоохотливость. «А ты зачем сюда пришла, самка гнома?» перешел Серый на следующую гостью. Шандри юркнула мне за спину и проблеяла. «Я за Эдом». «Самки эльфов! Вы что, забыли в Крангасте? «Я хочу стать сильнее», — выдала Кара. «Получить двадцатый уровень развития», — пояснила Танша. Гроднок, словно сержант на смотре новобранцев, внимательно осматривал и обнюхивал каждого из нас. Подошла очередь Кирета. «Пародия на монстра! Зачем?» — принюхался он и завис ненадолго. «Ты явился в Крангаст!» — закончил он тише и менее злобно. Я в удивлении воззрился на волчьего старейшину, и меня словно молнией поразило. Серый цвет полосок Кирета походил на окрас шерсти Гроднока. да и форма ушей. Мне ранее приходила в голову мысль, что собака Людка и Рета закрутила роман с волколюдом, поскольку уши отчасти напоминали волчьи. Но что, если настоятельницу обрюхатил этот серый тип? «По поручению матери я отправился познавать мир монстров!» — четко ответил мелкий. Поначалу версия показалась мне бредовой. Но чем больше я глядел на Граднока с Киретом, сравнивая их между собой, Чем более подозрительно мирным и даже немного нелепым становилось поведение серого старейшины, тем более вероятным мне казалось их родство. Мозги заработали в ускоренном темпе, перескакивая с одной мысли на другую, пока Граднок беседовал с Ралгом и участниками моей группы. Я не знал, как много было известно Ирети, что она решилась отправить своего любимого сыночка с нами. Но, похоже, она предполагала, что он встретится с Градноком. вполне в духе настоятельницы. Если она отправила отпрыска проходить сложное испытание обелиска, откуда никто до этого не возвращался живым, то почему бы не послать Кирета в логово монстров познакомиться с папашей? Меня вдруг осенило. Получается, в этом причина, что Ралк так легко пропустил нас в город? Узнал знакомый запах? Или он в курсе, что у одного из старейшин есть ребенок от зверолюдки? Водоворот открытий смутил меня и заставил задуматься. Я почувствовал, что стою на пороге некой важной мысли. Стадо мурашек протопталось по спине и за гривку, а волосы зашевелились на голове. Неужели все, что с нами происходило в подземелье, это всего лишь ХПЭ, хитрый план Эона? Через многочисленные злоключения нас вел именно Демиург серого подземелья? Давая указания той же Ирети? Загнал нас в такую ситуацию, в которой у нас не остается выхода, кроме как обратиться к монстрам. Хотя, если так подумать, то ситуация с губернатором начала развиваться, когда я поссорился с Трунчином. Никто ведь мне не приказывал доставать письмо у него из кармана. Да и квесты у монстров мы начали выполнять по собственной воле. С другой стороны, может, он специально повысил получаемый опыт за задание, завлекая нас. Или и он, и нас направляет своей божественной рукой влезая к нам прямо в голову, внушает определенные мысли и требует действовать. Я помотал головой. Звучит слишком невероятно. Или, я бы даже сказал, нелогично. Если ты такой великий демиург, что обладаешь почти неограниченной властью в своем мире, для чего тебе устраивать такой цирк с конспирацией? За обладание уже данными мне божественными навыками я, скорее всего... был бы готов добровольно пройти наисложнейшее задание. Божество же мне дало их просто так, не требуя ничего взамен. Если же он действительно с помощью какой-нибудь тонкой магии подчинения заставляет нас поступать так, как ему угодно, то какой смысл париться? Это все равно, что кричать на солнце за то, что оно сжет твои глаза своими лучами. Хочет и светит, и на тебя ему плевать». или все равно что жаловаться на главного и единоличного админа-сервера, не имея никакого доступа к консольным командам, отключит твой аккаунт к хренам, и плакал твой второй шанс с игральными костями и горемом. Я немного успокоился. Раз все равно невозможно узнать, копается Всевышний в твоей голове или нет, лучше о таких вещах не думать. Попробовать пойти наперекор, против самого себя. Заниматься самокопанием и долго рефлексировать на тему «Твое ли собственное желание тебя привело сюда?» «Или чья-то недобрая воля?» «Такие вещи не для меня. Красивые девчонки, хорошая выпивка и вкусная еда, нагиб и кач. Вот эти вещи по мне». «Мистер Гроднок», — обратился я. А с случаем...» Однако мне не дали закончить. «Что ты несешь, человек?» «Твои досужие домыслы никому не интересны!» «Ладно, ладно, понял, не дурак. Дурак бы не понял. Не хочет на эту тему говорить, ну и хрен с ним. Хотя интересно, что скажут его сородичи, когда узнают, что у их старейшины была связь с представительницей людской расы? Походу, у них тут подобное не в чести. Да и среди людей настоятельницу по головке вряд ли погладят. Пока мы приветствовали друг друга и отвечали на банальные вопросы, На площади перед Волчьей штаб-квартирой становилось все многолюднее, или, скорее, многомонстрее. «Старейшина-огров!» — посыпались шепотки с разных сторон. И вскоре к нам вступил высокий, немолодой гуманоид с серой каменной шкурой и огромным шарообразным животом по имени Оглонудролокш, 30-го уровня. Из одежды на нем была бедренная повязка, на плече покоилась перекинутая здоровенная двуручная дубина никакой брони огр не носил а лицо его было испещрено глубокими словно овраги морщинами значит убийцы моих сородичей явились в крангасцами прогремел высокий огр при всем уважении их убили люди карстейна заметил я дипломатично Мы их и пальцем не тронули. Да еще и вернули выпавшие вещи вам. «Сто одни, что другие. Люди лишь приносят беду!» — рявкнул гигант. «Старейшина земноводных идет!» — зашептали рядом. Спустя несколько секунд к нам в центр припрыгала здоровая зеленоватая жаба размерами примерно с человека. Оценка показала, что старейшина Кнак-Клига женского пола, тридцать второго уровня, И относится к расе жаб. Глядя на ее внешность, я даже флешбеки словил давние. Вау! Неужто один из жабоплюев смог прыгнуть выше головы, уйти живым со своих болот нубского первого этажа и развиться до топов? Похвально. Для чего люди пришли в Крангаст? произнесла жаба с легким шипящим акцентом. Развиваться и помогать монстрам, ответил я вежливо. «Я наблюдал за ними долгое время и смогу поручиться», — прошипел старейшина Ралк. «Я также готов ручаться за людей», — поменял свое мнение старейшина Гроднок. «Если б не моя догадка насчет Кирета, было бы неясно, с чего волк так быстро перешел на нашу сторону». «Я против», — с грохотом уронил дубину на землю старейшина Углуну Дролокш. «Ничего хорошего от людей ждать не стоит!» «Я также не вижу смысла привечать людей в Крангасте», — взяла слово Кнакклига. «Они лишь выведут наши секреты, разузнают места проходов между этажами, чтобы затем привести за собой человеческие войска. Нас не пускают в человеческие города, к слову», — заметил я громко. в том числе из-за положительных достижений с монстрами. «Ваши речи всегда полны лжи, человек!» — проквакала жабья старейшина. «Получается, двое старейшин за, двое против!» — резюмировал Ралк. Повисла недружественная пауза. Мне показалось, что это не самый лучший момент, чтобы предлагать взятку кому-то старейшин старейшину всех на виду. В более спокойной обстановке можно было бы попробовать. «Постойте! Гавах!» — донесся до нас лающий голос. Толпа на площади расступилась, впуская процессию из кобальдов, среди которых я узнал Гину Казора, Нетти Лон и Воки Гаттри. Впереди них шествовал седой согбенный кобальд с тростью, похожий чем-то на сплинтера из черепашек. Всего двадцать третьего уровня развития. «Пусть я не признан старейшиной, Вах! Но я Гарлун!» Отвечаю за общину Кобальда в Крангасте. Как вы наверняка знаете, недавно к нам прибыло солидное пополнение из пробужденных. Так, я выражаю благодарность людям. Надеюсь, достати мои старейшины дадут им шанс проявить себя. Монстры Зеваки вокруг загомонили, обсуждая наши персоны. Первый среди четырех старейшин молчание нарушило кнак Как я погляжу, перевес в сторону принятия людей. «Что ж, предлагаю временно удовлетворить прошение старейшин Серого Гроднока и Ралга а также уважаемого Гарлуна. На всех троих падет ответственность за людишек. Коли натворят бед, один из вас двоих покинет свой пост. Коли принесут пользу, предлагаю избрать старейшину среди кобальдов, тем более их стало теперь больше. ка Старейшины выразили свое согласие, кроме Огра. который пробурчал нечто нечленораздельное. «Люди!» — продолжила Кнак Клига. «Вы должны будете доказать, что от вас есть польза крангасту и монстрам в целом. Принесите мне десять накидок ночного ордена, и тогда мы поймем, что вашим словам можно верить». Вам доступно новое повторяющееся задание. «Добыча накидок. От Кнак Клига. Ранг редкий». Добудьте и доставьте нанимателю накидку Ночного Ордена. Награда «Опыт». Вам доступно новое задание «Догнать ночь» от Кнак Клига. Ранг «Эпический». Добудьте и доставьте нанимателю 10 накидок Ночного Ордена. Награда «Признание старейшинами Крангаста». Получение доступа в Сборн, Штраф за отказ. Потеря доступа в Крангаст.